Она сидела, глубоко задумавшись, как вдруг кто-то постучал в дверь потайного хода. Она вздрогнула ведь этим ходом пользовались только три человека — король, королева-мать и герцог Алансонский. Она заглянула в кабинет, знаками приказала Жейоне и Ламолю задоиться и впустила посетителя. Посетителем оказался герцог Алансонский. Молодой человек не появлялся у нее со вчерашнего дня — На мгновение у Маргариты мелькнула мысль попросить его заступиться за короля Наварского, но другая страшная мысль остановила ее. Брак был заключен против воли Франсуа. Он терпеть не мог Генриха и сохранял нейтралитет по отношению к нему только потому, что был уверен, что Генрих и его жена остались друг другу чужими. Следовательно, любой знак внимания Маргариты к своему супругу мог не отдалить, а приблизить к груди Генриха три угрожавших ему кинжала. Вот почему, увидев брата, Маргарита испугалась больше, чем если бы увидела Карла IX и даже королеву-мать. По внешнему виду юного принца нельзя было себе представить, что в городе и в Лувре происходит нечто чрезвычайное. Он был одет, как всегда, весьма изысканно. От его одежды и белья пахло духами, чего не выносил Карл IX, Но чем злоупотребляли его братья, герцог Анжуйский, герцог Алансонский? Только изощренный глаз Маргариты мог заметить, что хотя герцог был бледнее, чем обычно, а его руки, такие красивые, холеные, словно это были женские руки, слегка дрожали, душу его переполняла радость. Войдя, он, как всегда, подошел к сестре поцеловать ее. Но Маргарита наклонилась и подставила ему для поцелуя лоб, хотя два, Старших брата, король и герцог Анжуйский, целовали ее в щеку. Герцог лансонский тяжело вздохнул и прикоснулся бледными губами к подставленному для поцелуя лбу Маргариты. Он сел и начал рассказ о кровавых событиях этой ночи, о медленной и мучительной смерти адмирала Калиньи и о мгновенном конце Телиньи, убитого пулей на месте. Он уселся поглубже в кресле, и с наслаждением, с присущей ему и двум братьям любовью кровавым зрелищем, принялся описывать во всех подробностях кровавую ночь. Маргарита его не прерывала. Закончив рассказ, он умолк. «Ведь вы, дорогой брат, зашли ко мне не только для того, чтобы рассказать все это, не так ли?» спросила Маргарита. Герцог Лансонский улыбнулся. «Вы хотите сказать мне что-то еще?» «Нет», — отвечал герцог, — «я жду». «Чего вы ждете?» «Разве вы не говорили, моя милая и любимая Маргарита, что брак ваш с королем Наварским свершился против вашего желания?» Начал герцог, подвигая свое кресло ближе к креслу сестры. «Конечно, — говорила, — ведь я даже не была знакома с наследником Биарнским, когда мне предложили его в мужья. Но и когда вы познакомились, вы уверяли меня, что не любите его, не так ли?» «Верно, я это говорила. Разве вы не были убеждены, что этот брак будет для вас несчастьем?» «Дорогой Франсуа, если брак не становится величайшим счастьем, он почти всегда становится величайшим несчастьем», — заметила Маргарита. «Вот потому, как я уже сказала вам, дорогая Маргарита, я и жду. Но чего же вы ждете? Жду, когда вы скажете, что рады. Чему же мне радоваться?» неожиданные возможности вернуть себе свободу. «Свободу — Свободу? — переспросила Маргарита, желавшая заставить герцога высказаться до конца. — Ну да, свободу. Вас освободят от короля наварского Освободят? — снова переспросила Маргарита, пристально глядя на брата. Герцог Лансонский попытался выдержать взгляд сестры, но тотчас смущенно отвел глаза. «Освободят — Освободят? — повторила Маргарита. «Ну что ж, посмотрим. Но я была бы очень рада, если бы вы, брат мой, помогли мне понять, как же думают меня освободить». «Да ведь Генрих гугенот!» — растерянно пробормотал герцог. «Конечно, но он и не делал тайны своего вероисповедания. Об этом знали все, когда устраивали наш брак». «Да, сестра, но что делал Генрих с тех пор, как вы поженились?» — спросил герцог, и луч радости скользнул по его лицу». — Вы, Франса, должны лучше всех знать, что делал Генрих, ведь вы с ним почти не расставались. То вы вместе охотились, то играли в мяч, то гоняли шары. — Да не он проводил со мной, это правда. — Ну а ночи? — спросил герцог. Маргарита не ответила и потупила глаза. «А ночи ночи — А ночи-то ночи, — настаивал герцог Алансонский. — Продолжайте, — сказала Маргарита, чувствуя, что надо что-то сказать. а ночью он проводил у госпожи Досов. «Почем вы знаете?» — воскликнула Маргарита. «Я это знаю потому, что мне нужно это знать», — ответил юный герцог, бледнее и нервно обрывая шитье у себя на руках. Маргарита начинала понимать, что сказала Екатерина на ухо Карлу IX, но сделала вид, что остается в неведении. «Брат, зачем вы мне это говорите?» отвечала она с превосходно разыгранной печалью. «Зачем напоминать мне, что здесь меня никто не любит и не дрожит мной, не исключая тех, кого сама природа мне дала в заступники, и кого церковь дала мне в мужья?» «Вы несправедливы», горячо возразил герцог Лансонский, еще ближе придвигая свое кресло к креслу сестры. «Я вас люблю. Я ваш заступник». «Фрунса!» «Ведь вы должны что-то сказать мне по поручению королевы матери?» Пристально глядя на брата, спросила Маргарита. «Да нет, клянусь вам, сестра, вы ошибаетесь. Почему вы так думаете?» «Да потому что вы так себя ведете. Вы разрываете дружбу с моим мужем. Вы решили больше не участвовать в политических делах короля Наварского». «В политических делах короля Наварского?» повторил сбитый с толку герцог лансонский «Да». «Послушайте, Фрунса, давайте поговорим откровенно. Вы сами двадцать раз признавались, что вы не можете подняться и хоть как-то держаться без взаимной поддержки. Ваш союз...» «Теперь стал невозможен, сестра», перебил герцог Алансонский. «А это почему? Потому что у короля свои намерения насчет вашего мужа. Простите, сказав «вашего мужа», Я обмолвился, я хотел сказать Генриха наварского Наша мать догадалась обо всем. Я заключил союз с гугенотами, полагая, что они в милости. Но теперь их избивают, а через неделю их не останется и полусотни во всем королевстве. Я протянул руку помощи королю наварскому потому, что он был вашим мужем. Но он больше вам не муж. Что скажете на это вы? ведь вы не только самая красивая женщина во Франции, но и самый глубокий ум в королевстве. Скажу, подхватила Маргарита, что я хорошо знаю нашего брата Карла. Вчера я была свидетельницей одного из его припадков ума и ступления а каждый из них стоит ему десяти лет жизни. Скажу, что его припадки, к несчастью, повторяются все чаще, и, по всей вероятности, наш брат Карл проживет недолго.